была опрокинута бутылочка синих чернил. В середине второй недели одинокая мышь, превозмогая природное отвращение к вещам подобного рода, поставила две ловушки того самого образца, которые мы называем мышеловками, в самых привлекательных местах. Одну в ящике с сыром, другую на длинные полки между банками малинового,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 У нее был самый настоящий сердечный приступ. Ей пришлось выпить тридцать капель валерьянки. Но она решилась, решилась на самую последнюю меру поселить в доме кота. После утомительной и длинной поездки в трамвае мышь попала на рынок.